Первый урок. В классе было совершенно тихо. Никаких перешёптываний, записей или, того хуже, игр. Ученики сидели не шелохнувшись, тихо и смирно. Мак прошествовал в этой гнетущей тишине до стола с кафедрой и небрежно махнул рукой. Из сумки тут же вылетел небольшой блестящий предмет и устроился на потолке. Через мгновение полилась тихая, незамысловатая деревенская мелодия. Учитель обернулся к недоумённо переглядывающейся аудитории. «Не удивляйтесь, это будет обязательным фоном всех наших дальнейших занятий. Вам необходима внешняя атмосфера, пока вы сами не научитесь строить внутреннюю». С этими словами на подоконник вскарабкались несколько лиан и немедленно зацвели. «А теперь, Кёлист, передай Фнигу, Натану и Фейхе то, что я просил тебя запомнить». Тот немедленно вскочил и обошёл всех названных студентов, старательно шепча им на ухо по несколько фраз. Те недоумённо уставились на преподавателя. Мак молча достал из сумки три пирога и немедленно переправил на стол и перечисленных студентов. «Постарайтесь разделаться с угощением без промедления. А мы пока начнём рассуждать. Присоединяйтесь». Ребята хлопали глазами, как заведённые. «Все?» кроме Келлиста, который уже претерпелся к педагогической манере нового преподавателя. Но удивление не помешало указанным студентам живо приняться за свои скромные порции. Тем временем маг торжественно начал. «Итак, студенты Академии, вы находитесь на первом вводном уроке курса «Защиты от тёмных искусств». Знаете ли вы, о каких искусствах идёт речь? Алир? Мальчик потупился и пробормотал. «Возможно, это проклятие туманящий разум. И они в том числе», — кивнул маг. «Но в данном случае речь идет о неизвестных, малоизученных областях чародейства в целом. Пока вы не сведущи, лично для вас такими областями являются все неизученные вами искусства. И какой же у нас выход? Как нам защититься, Натан?» «Изучить эти искусства, чтобы они перестали быть тёмными», — сходу ответил парень. Пара человек позволили себе тихо хихикнуть. «Именно так. Хотя в этом случае перестанете быть тёмными вы сами», — улыбнулся Мак и серьёзно продолжил. «Ясно представляя механизм процесса, вы имеете несравнимо больше возможностей его прервать на любом удобном вам этапе. У каждого заклятия свои ограничения, рамки и требования к ресурсам и обстоятельствам. На своём веку я встречал настоящих мастеров бездарей, как мы их между собой называли. Тех, кто почти не способны к серьёзному чародейству по ряду причин. Однако ни один профессионал к ним не совался. Как вы думаете, почему? Кёлист? Парень задумался. Если судить по себе, они не хотели выглядеть посмешищем. Знали, что их заклинания будут прерваны. Натан мигнул учебным посохом, зажёг красную искру. Мак кивнул. Рикошеты боялись. Маскировочных заклинаний, ловушек, сбивающих с толку иллюзий. Так и есть. Ещё. Ара? Они наверняка в совершенстве овладели обычными боевыми искусствами, чтобы хоть как-то компенсировать разницу в силе. Очень хорошо. Гес? Мальчик опустил голову и мигнул серой искрой. Ответа нет. Кёлис мигнул красным. Да? Существуют весьма опасные алхимические составы и зелья. Работа с некоторыми артефактами также не требует особого дара. Вот молодцы! Именно так и обстоят дела. Такие бесталанные маги попасть не многих выпускников будут, просто потому что не смирились с отсутствием силы. И нашли выход. Помолчал и добавил. Разверните чистые пергаменты и запишите по памяти своими словами пройденный материал. Заскрепели принадлежности для письма, зашуршали листы, захлопали крышки чернильниц, Лица ребят стали мечтательными и отрешёнными. Мак умилённо созерцал такую знакомую, родную картину, которую ещё несколько дней назад не ожидал больше увидеть. Никогда. Послушайте пока о ещё одном нововведении. У нас будут начисляться очки за работу на занятиях. Они потом сыграют свою роль на экзаменах. При особых случаях очки могут вычитаться. Перечисляю счёт первого урока. Натан, Ары и Кёлист получают по одной искре. Список будет храниться у меня. Переходим к практическим занятиям. Спрячьте пергаменты. Маг подождал, пока стихнет наступившее оживление, и продолжил. Как вы думаете, можно ли пробить магические щиты физическим предметом? Скажем, камнем. Да, фник. Если камень очень большой или если его скорость велика? «Правильно. Согласны ли вы, что такой предмет собьет, если не щиты, то концентрацию? Отвлечет внимание?» Все согласно покивали. «А ускоренный телекинезом небольшой камень, сорванный с вершины — серьезная угроза?» Кивание продолжилось с удвоенной силой. «Значит, нам необходима защита даже от такого нехитрого искусства. Оно для вас темное или не очень? Каков механизм его действия?» «Может маг, находясь в непосредственной близости от вас, применить его?» «Подумайте. А пока, кто нам продемонстрирует успехи в этой области?» Зажглись оранжевые огоньки практических занятий почти у всех. вник Парень выбрался из-за стола и неуверенно подошёл к преподавателю. «Надеюсь, тебе неважно видишь ты предмет или нет?» Мальчик скорбно сглотнул. «Понимаю, что объект в зоне видимости контролировать много легче, но мы не ищем лёгких путей, так ведь?» «Да, конечно. Я попытаюсь». Фник засучил рукава, напрягся и вопросительно посмотрел на учителя. «Стеной шкаф», — ответствовал тот. «Там лишь утварь для уборки. Восстановлю потом. Да и не особенно она нужна». С этими его словами пыль поднялась столбом, уплотнилась в центре кабинета и тонкой струйкой послушно вытекла вон. Ребята зацокали языками. Мак, как ни в чём не бывало, продолжил. «Повращай всю утварь, до какой сможешь дотянуться? Сначала по часовой стрелке, потом против. Сначала один предмет, потом несколько. Приступай». Студент неловко обернулся к друзьям, ища поддержки. Его стали подбадривать. Парень приосанился, подошёл поближе к наглухо закрытому шкафу и начал. Маг корректировал происходящее. «Так, выпрями спину. Да, согни руку в локте. Хорошо. Правда, у швабры высоковата скорость. Позволь щётке её догнать. Держи вровень. Губку, губку не упусти. Стена близко метлу помнёшь, разверни её». Ребята повскакивали с мест, шумно обсуждая гонки утвари в шкафу. Стенной шкаф издавал гулкие звуки, поминутно вздрагивал и дёргал створками. Фник только после занятия узнал, что для остальных студентов дверцы шкафа были полупрозрачны. «Так, парень, а теперь закрой глаза. Ты же всё равно содержимое шкафа не видишь». Предметы громко оповестили о своём падении. Студент напрягся, в шкафу снова зашуршало. «Молодец, опусти руки. Пойми, ты держишь предметы не руками». Видел, чтобы я шевельнул хоть пальцем, убирая пыль? И вообще, повернись-ка спиной к шкафу». Через полчаса взмыленный, но ужасно довольный собой фник, получивший свою честно заработанную искру, рухнул на место. Синхронный звук раздался из шкафа. «Итак, у нас три красных, одна оранжевая искра. Неплохо для первого занятия. Молодцы. Ваши задания просты». обдумать темы урока и по возможности отработать практическую часть на уровне вашего сокурсника. Все свободны. Подумал и позвал. Натан, задержись. Парень удивлённо остановился у стола. Я хотел вызвать тебя на практическом занятии. Мак сделал паузу и продолжил. Но ведь ему нужнее, правда? Натан поднял глаза и согласно кивнул. Вы правы. У Фнига нет особых успехов по другим предметам. «Ты согласен, что он получил оранжевую искру заслуженно?» «Без сомнения». Мак покивал собственным мыслям. «Хорошо. Ступай». Студент немного помялся и, наконец, выдавил. «Это был очень хороший урок. Спасибо». Развернулся и быстрыми шагами пересек кабинет.